золисты, руки. Друзья и встречи. Всеволод Иванов. Две опасности есть у человека, который начинает писать воспоминания. Первая писать, вставляя себя сегодняшнего. Тогда получается, что ты всегда всё знал. Ты как будто в прошлом читал уже газеты теперешнего дня, в толпе видал главное. знал ошибки времени и знал главную дорогу. Когда человек так пишет, он не видит ничего, потому что он не видит истории, усилий, которые человечество тратит на каждый свой день. Вторая опасность вспоминая, остаться только в прошлом, бегать по прошлому так, как бегает собака по проволоке, на которую надеты её собачьи цепи. Когда человек вспоминает всегда одно и то же, Вспоминает мелкое, вытаптовая траву прошлого, он привязан к нему, он лишен будущего. Надо писать о прошлом, не вставляя себя сегодняшнего в прошлое, но видя прошлое из сегодняшнего дня. Но прошлое — это молодость. Почти всегда вспоминают молодость и вспоминают влюбленно. Не хочу сейчас вспомнить. принимая другие в своём замечательном писателе Всеволоде Вячеславовиче Иванове, сразу обращаться к книгам, к справкам, такой способ может привести к накладыванию ошибок на ошибки. Мы свидетели прошлого, и мы должны давать современникам собственные свои показания, не подслушивая, что сказали другие. Мы должны признаваться и в своём неведении главного. и в том, что мы любим своё прошлое. Вероятно, был 1921 год. Я недавно, нет, я только что вернулся с Ворангелевского фронта. Был я там недолго, видал Днепр, который тогда был границей между красными и белыми. Эта река была тогда очень широкая и очень пустынна, как при Гоголе. ходил в разведку, минировал мосты, разряжал авиационные бомбы, взорвался и был ранен множественным слепым ранением, вернулся в Петроград. Петербург уже прошёл, Ленинград ещё не был назван. Большой город с пустой холодной рекой, с пустыми выбитыми мостовыми. Люди ушли на фронты, а были такие, которые убежали из этого города. Кажется, была осень. теплая осень, над городом стояло еще горячее солнце. Я пришел к Горькому, к Алексею Максимовичу. Был он тогда высок, еще не сед, голубоглаз, строен, покашливал, он был крепок. Был насторожен. Он еще не верил, что то солнце, которое поднялось над пустым Петербургом, будет солнцем Нового Ленинграда. И в то же время он верил. Революции он вообще радовался. в феврале говорил, что он физически счастлив, когда ходит по городу и не задевает загородных, как будто сняты те тумбочки, которые всем мешали ездить. Он себе представлял ступени революции более пологими, более лёгкими. Он думал, что буржуазия будет укрощена, но как-то использована, что старая интеллигенция сыграет большую роль, чем она сыграла. И в то же время был очарован тем, что видел. Он посещал мир в его минуты роковые, был на перу истории, как бы беседовал с ней, он ждал новых людей. Кабинет Алексея Максимовича был не широк и довольно длинен, у стены стояла невысокая книжная полка с книгами, как будто случайная. Алексей Максимович сидел за столом в длинном китайском халате, главное в халате было то, что он был теплый, стеганый. Алексей Максимович верил, что вот сейчас придёт замечательный человек, самый главный, самый нужный, и он поможет ему занять его будущее место. Он сидел у дверей истории, считал, что не он войдёт в эту дверь. Он не считал себя самым главным, хотя знал себе цену, но знал ещё больше цену России и её возможностей. Вот он войдёт сейчас, человек будущего, и надо сделать так, чтобы он был счастлив. Чтобы он прожил легче и, как бы сказать, побыстрее, не в смысле сроков, а в смысле быстроты познавания.